Наиболее известным человеком в это время был Гней Помпей, 96-48 годы. Ему не было еще 30 лет, а он уже прославился как полководец. Все считали его и выдающимся государственным человеком, но только при отсутствии истинных дарований мог выдвинуться на первое место такой человек. Помпей был человек совершенно дюжинный, он обладал личной храбростью, но дарования полководца вовсе не имел. Он был бесспорно честен в частной жизни, но не брезговал и такими способами наживы, от которых отвернулся бы человек действительно нравственный, и если не шел путями очень кривыми и темными, то только потому, что был слишком богат». Распущенность современного общества создала ему славу человека добродетельного, но по требованию Сулы он развелся со своей женой и казнил своих бывших товарищей-сподвижников. Человек упрямый, он обыкновенно оказывался игрушкой в руках окружающих. В политическом отношении он не имел никаких идей и торжественной молчаливостью прикрывал их отсутствие а когда решался на какие-либо шаги, казавшиеся ему тонкими, то обыкновенно самым явным образом попадался в просак. Политическое положение Помпея было фальшиво. Выдвинутый Суллой он пошел против него, но не вполне решительно. Он мог занять высокое положение как полководец, покорный Сенату, но не хотел идти на второстепенную роль. Постоянно мечтая об исключительном положении, Он всегда отступал перед неизбежным риском, как только представлялась необходимость сделать последний шаг для того, чтобы такое положение занять. Видную фигуру среди оптиматов представлял также Марк Красс. Во время проскрипции он приобрел колоссальное состояние. Он был богатейшим человеком в Европе. Он говорил, что тот еще не богат, кто не может содержать целой армии, и сам, имея эту возможность, по-видимому, не имел намерения оставаться частным человеком, а питал высшие замыслы. Крас уже вовсе не имел ни широты взгляда, ни энергии настоящего государственного человека. По натуре это был просто упорный и настойчивый торгаш. Он и влияние добился тем, что заискивал у толпы, был внимателен ко всякому, Охотно помогал деньгами всем, кто имел хоть какое-нибудь влияние и всякого опутывал дачью денег взаймы без росту, но до востребования. Такой человек, конечно, мог выдвинуться в первые ряды только в партии совершенно бедными дарованиями. Среди демократов наиболее выделялись Гай Котта, приятель Друза, человек честный толковый, но без особых дарований, и Гай Юлий Цезарь, Еще совсем молодой человек, родился 1 июля сотого года, проявлявший в себе что-то несомненно недюжинное, но пока еще прославившийся лишь своим щегальством и долгами. Первое же место между демократами занимал консул Марк Липит, горячий оратор, но человек малорассудительный и совсем незначительный. Правда, его верность демократии была почти несомненна, потому что только поддержка этой партии и спасала его от ответа по очень серьезным обвинениям, какие он навлек на себя, когда до перехода к противникам Сената он в качестве сенатского уполномоченного хозяйничал в Сицилии чересчур бесцеремонным образом.